Прекрасная дама. Студил Петербург разгулявшийся светер. По звёзданному небу катилась луна. Прекрасная дама летела в карете вся в локонах тёмных, горда и нежна. А я незнакомка из прешних столетий с картины саги и на миг оживи хочу я с тобой прокатиться в карете по грустным мгновеньям минувшей любви я свечи зажгу и у зеркала сяду и там в зазеркалье пригрезит со мне прекрасная дама С заплаканным взглядом, И ветер студеный забьется в окне.